Барин и его барщиник Лука. Барин любил своего барщиника Луку, доброго человека. Приходит однажды к нему утром и говорит Луке, Лука дома, а Лука на палатах лежал, Дома, дома, Лука, добрый человек, всегда на палатах лежит. И говорит ему барин, — Вот ты, Лука, уведи у моего работника быка, когда он поведет его продавать на базар. А если уведешь, сто рублей дам. — Можно, можно, барин. И на второе утро отправляет барин своего работника с быком на базар. А Лука оделся, сходил в лавку, купил сапоги вологодские за три рубля и зашел прежде работника. И вот в один сапог он насыпал песку, а дорога была так, что кривулем, и вот он этот сапог поставил прежде этого поворота. А второй сапог занес за кривуль туды и, и в тот тоже песку насыпал. Потом воротился к первому сапогу и сел около за елочку. Вот идет работник с быком, и подается ему сапог с песком. Он говорит... Эх, какой сапог хороший! Выспал песок из сапога и взял этот сапог в сторонку, отнес и спрятал, и сам пошел вперед с быком. Доходит он до второго спога! И вот, какой второй сапог хороший. Возьму сейчас быка, привяжу к дереву, сам ворочусь за первым спогом, Будет мне этих спогов на рвать. И вот когда он... Воротился за первым спогом, Лука обошел стороной, отвязал быка и повел его. А когда работник вернулся назад, к быку его уж нет. И вот когда Лука взял этого быка и повел он его домой, и отбился от дороги, и зашел в темный лес, так что и не знает, в какой стране дорога. Вот уж время к вечеру подвигается, и не знает, в которой стране и дом. И вот слышит он, сажен за 200 разбойников, шайка вокруг разложенного огня, приехали из добычи, награблено много разного, платят купцов. И вот Лука видит, дело плохо, что разбойники его поймают. И вот взял он, выломал палку здоровую и взял быка за хвост. И давай эту быка! по боку этой дубины хвостать. И вот этот бык заревел, и побежали бык с лукой прямо к разбойникам, к шайке. И вот этот бык заревел, а лука ему приговаривает, — Сказывай, где разбойники здесь живут. И вот, как когда они подбегают быстро к разбойникам, бык и лука ревут, и разбойники испугались, побросали свою добычу и побежали прочь. Тогда Лука брал всю добычу разбойников и оклал на быка и поехал домой. Приехал домой, плать принес все в дом, а быка пустил на двор. Пришел домой и лег на палать. На второй день приходит барин и спрашивает. Лука дома? Дом дома? Лука добрый человек, завсегда на палатке лежит. Что? Быка увел? Лука, велел, барин, тыку говорит, и подает барин луке сто рублей денег. Еще, лука, уведи ты, говорит, жеребца, за двенадцати дверями на двенадцати цепях и с двенадцатью замками, и с двенадцатью караулами. Тогда я тебе дам двести рублей. И что ж, барин велит, виду Вот барин приходит домой и наказывает своим караулом. Как можно не спите? караулы. Лука хитрый, он из глаз носу несет. Вот барин ушел, и приходит Лука, и одетый в то же платье, в какой был одет барин. Вот и ходит по караулу. Как можно не спите. И, впрочем, я вам поднесу к стакану вина для храбрости. И вот он взял водовозное ведро и налил целое ведро вина. И спустил в него железный ковшик. И подходит ко первому караулу, и этот караульный выпил ковшик. Подходит ко второму, и второй выпил ковшик. Подходит к третьему, третий выпил. Все двенадцать выпили так по ковшку. И потом вышел он на улицу и походил там несколько по улице, чтобы караулы уснули. И вот приходит он к первому караулу, вынул у него ключи из кармана и отпер дверь. Так же и все двенадцать отпер. Взял жеребца, вывел на улицу и опять вслед за собой запер все двери и поклал в карманы каждому караульному ключите. и приезжай домой и пустил жребца на двор. Вот утром проснулся барин, и выходит он на улицу, А караульные прежде барина проснулись и щупают в карманах, и говорит, Слава Богу, теперь че жеребец цел ключи в карманах. И вот барин подходит к первому караулу и спрашивает, — Что, Лука, был? Караульный отвечает, — отвечают, Что, не был? И вот он отпер все двенадцать дверей и увидал, что жеребца нет. Тогда он воротился к Луке, — Что, Лука, дома? — Дом, дом, барин, лука, добрый человек, завсегда на палатах лежит. И спрашивает, что, лука, жеребца увел? Увел. Барин велел, так увел. Ну, вот тебе 200 рублей. В воскресенье приезжает к барину, оп, и разговорились они с барином про луку. Что лука очень хитрый. Что, только не задумай, он все сделает. И вот. Захотелось попу выманить триста рублей денег у Луки. И вот приходит он к Луке и говорит, что, Лука, унесешь у меня пятьсот рублей денег, когда я в спальне буду спать с попадьей из-под подушки. Велишь, бачку тку кунесу. И вот Лука направился к попу. И зашел он в церковь, а на паперте был мертвец и вынул мертвеца из гроба, взвалил его на плечо и пошел к попу. А поп в то время уж спал, и вот Лука подставил ко спальнему окну лестницу, и вот взял он этого мертвеца в руки и полез по лестнице к окну. И вот в это окно мертвеца выше себя и выказывает. И вот услыхал поп и взял топор и подходит к окну, караулит. Когда лука полезет в окно, когда лука выказал мертвеца, поп срубил мертвецу голову, а лука этого мертвеца упустил из рук, и мертвец упал на пол. И вот в это время поп испугался, что срубил голову луке. И выходит он из своего дома и взял этого мертвеца и понес в сад закапывать. А Лука в то время приходит в спальню и представил с мест папа и спрашивает у попадьи деньги. — Матка, давай пятьсот рублей, меня поймали, что я Луку избил. Взял деньги и сошел в сад и сел в кусты. И когда поп зарыл этого мертвеца, И приходит в спальню и спрашивает, что, матка, был Лука? Нет, Лука здесь не был. Нет, были вы, и деньги вы взяли и сами, потому что вас в саду поймали, что вы хоронили Луку. Нет, говорит, я не был, так это проказник Лука здесь был и деньги взял. А Лука в то время выкопал мертвеца и снес обратно в гроб. И приходит Лука домой, лег на палате. А попужал стал пятьсот рублей. И приходит на второй день, и говорит Луке. — Лука, унеси ты у нас с пападьей семьсот рублей денег, когда мы будем играть в карты, играть за столом. — Велишь, батюшку, так унесу. И вот папу шел. А Лука справился и пошел. Зашел он к сторожу, украл тихонько ключ от церкви и отпер церковь, затеплил все свечи все, что были в церкви, и сошел в алтарь и надел ризы, которые поп надевает только Христа встречать. И взял он в руки трехсвечник со крестом, а в другую руку взял кадила и пошел к попу. Когда он приходит к попу, тогда поп подья испугались и спрашивают, кто ты такой? — Я, — говорит, — с того света апостол, за вами послан, так что вы угодили в Царствие Небесное. — А как же вы меня понесете? — Да надо, — говорит, — вам, батюшка, мешок найти. И вот мешок нашли. Тогда апостол-папа посадил мешок и понес его в Царствие Небесное. И стал он подниматься на колокольню и только что на верхнюю ступеньку вступит, А поп в то время истерпел и обделался в мешкет. И вот этот апостол скинул мешок с плечи, говорит, к шоту, мне не надо тот свет с этим, говорит. И поп покатился вниз по лестнице, застукал горбом по лестнице и палу церковных дверей. А в это время Лука зашел в церковь и загасил все свечки, и снял с себя ризу, и приходит к подье. Мачка, за тебя семьсот рублей вык попросит на тот свет, а ей тоже захотелось попасть туда, и попадья подает семьсот рублей Луке. Ну так, матушка, одевайтесь!» Попадья только ушла одеваться, а Лука в то время домой. И вот ночью пошел сторож кругом церкви и увидал, что одна свечка горит в церкви, и подумал, что воры. И вот приходит он на паперть, и подходит к дверям, и толкнул носком конт -то мешок, и говорит, что тут такое? А поп отвечает, молчи, сторож, говорит, ведь я все о царстве небесное правый. И вот выпустил сторож попа из мешка, когда поп пришел домой и спрашивает, что был здесь лука, попадья говорит, не был. А был с того свету апостол, и я отдала за тебе 700 рублей выкпа. И с тех пор полно попу обманывает Луку.